И самолюбие не уступает любви. Не то что позднее, годам к 30-35, когда любовь становится всепоглощающей. Людовик вспоминал о принцессе, но больше думал о себе. Она же думала исключительно о себе, а о короле даже не помышляла. Во всем этом переплетении царственных романов и царственного эгоизма жертвой был Дегиш. Всем бросились в глаза волнения и растерянность бедняги,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 При виде Дегиша, две ефрейлины, одетые в дрядами, предупредительно исчезли. Дегиш подошёл ближе и поклонился её королевскому высочеству. На её королевское высочество заметила она его поклон или нет, даже не повернула головы. Кровь застыла в жилах несчастного. Такой полной равнодушия ожеломило его, ведь он был далеко не знал ничего, что происходило, и не мог ничего предугадать. Видя, что его поклон остался без ответа, он приблизился ещё на шаг и срывающимся голосом произнёс: "Ваше высочество, имею честь засвидетельствовать вам моё нежайшее почтение". На этот раз её королевское высочество собоговали поднять свои томные глаза на графа. "Ах, это вы, господин Дегиш", промолвила она, "страствуйте". И тотчас же отвернулась.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 Что фрейлины из скромности отошли в сторону, она позвала её взглядом. Это были девицы Детон Шарант и Демантале. Вы слышали сударение, спросила принцесса: "Что такое, Вашего высочества?" Что сказал граф Дегиш: "Нет, не слыхали". "Удивительно", проговорила принцесса сострадательным тоном. "Как отразилось изгнание на умственных способностях бедняги Дегиша?"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 Дегиш прошёл мимо этой женщины и поклонился ей. Она поднялась с видом человека, застигнутого в расплох за мечтами, которые хотелось бы скрыть даже от самого себя. Дегиш узнал её и остановился. "Добрый вечер, мадемуазель", приветливо проговорил он. "Добрый вечер, граф". "Ах, мадемуазель де Левальер", обратился к ней Дегиш. Как я счастлив, что встретил вас. Я тоже очень рада нашей встрече, граф сказала молодая девушка, делая шаг, чтобы удалиться. О, останьтесь, умоляю вас, попросил Дегиш. Вы любите уединение? Ах, как я понимаю это. Такие наклоненности свойственны всем женщинам с добрым сердцем. Ни одной из них не будет скучно вдали от светских удовольствий. О, мадмозель, мадмозель, да что с вами, граф? — испуганно спросил Элла Вольер. — Вы, видимо, расстроены. — Я? Нет-нет, я совсем не расстроен. — В таком случае, господин Дегиш, позвольте мне выразить вам свою благодарность. Я знаю, что только благодаря вашему ходатайству меня назначили фрейлины и принцессы. — Да, правда, я припоминаю. Очень рад, мадемуазель. Вы, вероятно, любите кого-нибудь? — Я? — Ах, простите, я не знаю, что говорю. — Я не знаю, что говорю.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 "Как вы уже здесь?" воскликнули они. "А мы думали, что придём первые на условленное место. Я здесь уже четверть часа", отвечала лавальер. "Разве вам не понравились танцы?" "Нет, а весь спектакль тоже не понравился. Я предпочитаю смотреть на этот тёмный лес, в глубине которого там и сям вспыхивают огоньки, точно то и моргают глаза какого-то таинственного существа". «Какая она поэтичная особа, наша лавальер», — сказала Детонна Шарант. «Несносная», — возразила Монталя. «Когда мы забавляемся, она плачет, а когда нас обижает, и мы, женщины, плачем, лавальер хохочет». «Нет, я не такая», — заметила Детонна Шарант. «Кто меня любит, должен мне льстить. Кто мне льстит, тот мне нравится, а уж кто мне нравится...» «Ну что же ты не договариваешь», — сказала Монталя.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 Молодые люди прошли, голоса их мало-помалу затихли. Что это значит, лавальяр заговорила мадемуазель де тонашарант. Лекон де Бржелон назвал вас в разговоре с Луизой, почему? Мы вместе воспитывались, отвечала мадемуазель де лавальяр. Мы знали друг друга ещё детьми. А кроме того, господин де Бржелон твой жених это всем известно, а я и не знала, это правда, мадемуазель. Как вам сказать, отвечала Луиза, так крестняв. Господин Доброжелон сделал мне честь, просил моей руки, но, но что? Ну, по-видимому, что король, что король в королени хочет дать согласие на этот брак. Почему? Причём тут король? Ятко занятила ора. Да разве король имеет право вмешиваться в подобные вещи? Политика политикой, как говорил Мазарини. Аллюбой с любовью. Раз ты любишь господина Доброжолова, и он тебя любит, так венчайтесь, я даю вам согласие на брак. А тенаис расхохоталась. Ибогу, я говорю серьёзно, продолжал Монтале, и думаю, что в данном случае моё мнение, что это мнение короля неправда ли, Луиза, воспользовавшись тем, что эти господа ушли, сказала Луиза: "Перебежим в луг и скроемся в чаще".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 Монтале и Детонна Шарант пришлось подождать ее. В этот момент человек, скрывавшийся во рву поросшим лозняком, выскочил и бросился по направлению к замку. Издали доносился шум колес экипажей, катившихся по дороге. Это были кареты королев и принцессы. Их сопровождали несколько всадников. Копыта лошадей мерно постукивали, как гегзаметр Вергилия, Шум онкорёс сливал из отдалённой музыки. Когда она умолкала, на смену ей раздавалось пение соловья, а вокруг пернатого певца в тёмной чаще огромных деревьев там и сам светились глаза сов, чутких к пению. Олень, забравшийся в папоротник, фазан, примостившийся на ветке, и лисица, лёжав в своей норе, тоже слушали музыку, начинавшуюся внезапно в кустах лозня.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 Вокруг дуба садовники устроили скамейку из мха и дёрна, где короли могли спокойно отдыхать.